2896 год от великого исхода. Утро первого дня месяца Дракона. Арция. Мунт. Оставив позади разгорающуюся ссору, серпент Кулебрин отправился на новые подвиги. В глубине души Крапивник чувствовал, что был неправ, гоняясь за театрами и оставив без присмотра дурачка Рафаэля и прочих обитателей Грангиил. Да и толку-то от этих актеришек. Нужно было сразу шуровать в столицу, ведь поганы короли и авторы подлой пьесы обитают именно здесь. Задним числом серпент понял, что пока он занимался мелюзгой, настоящая добыча сидела в мунте и даже не думала чесаться. Да, он сглупил, но он наверстает. Поэта его братец не скоро помирится, а думать о чем-то кроме Зуда во всяких разных местах Бриан не сможет до осени. Но крапивнику этого было мало. Во время своих театральных похождений Кулебрин выучил кровавого горбуна чуть ли не наизусть. И пришёл к выводу, что все, кого писаки выставили хорошими, негодяи, предатели и мерзавцы, проеших три гусеницы в четыре стороны. Серпьен твёрдо вознамерился восстановить справедливость хотя бы в части чесания. Это не его дело, что всяким Рогга до да Клавдиям жизнь кажется цветочками. Никаких цветочков. КРАПИВА И ТОЛЬКО КРАПИВА Повелитель великого растения и всего сопредельного не сомневался, что за парочку кварт доберется до всех. Вот смеху-то будет! Пристроившись на кусте каких-то придурочных роз, Серпиен сосредоточенно прикидывал план компании. Главным было решить, с кого начинать. Очень хотелось с для взяться за Пьера, но набравшийся театральной премудрости крапивник знал, что преступных королей положено убивать в конце пьесы чтобы те видели, как Кара раз за разом настигает их сообщников, и трепетали в ожидании возмездия. Крапивник вздохнул и решил начать с кардинала Клавдия и даже не глядеть в сторону дворца, но потом его осенило. Негодяю может явиться призрак и сообщить, что грядет расплата. Тогда он начнет дрожать немедленно. Серпьен был не слишком высокого мнения об уме Рафаэля, Но в том, что Миреец говорил, не сомневался, а говорил он, что Пьер Тартю — трус. А трусы, проеших гусеницы для того, и созданы, чтоб их пугать. Решено. Он сейчас же напугает короля, а потом возьмется за Клавдия. Серпент покинул свое пристанище, с неприязнью оглядел ухоженный садик, засаженный совершенно бесполезными растениями, не удержался и вырастил прямо напротив ворот при крапивный куст а запустил сотню волосатых гусениц. Сразу стало легко и приятно. Кулебрин преодолел сильнейшее искушение дождаться, пока обитатели особнячка проснутся и увидят его работу, и полетел во дворец, по дороге сочиняя пугательный монолог. «Простые песенки тут не годились, уважающие себя призраки не поют, а несут за заумную чепуху». Нужно долго трепаться о загробном мире, намекать на всякие глупости, и только потом можно браться за предсказания. «Я — дух, я твой издохший дед, который должен по ночам шататься, а днем сидеть в крапиве без штанов», — вдохновенно сочинял крапивник. «Пока мои поганые делишки на этом свете вовсе не протухнут, и гусеницы их не пройдут. Когда б не тайно, я в такую пакость тебе поведал, что тебя б стошнило. Как будто ты за ужином объелся, свое прилежавшее ветчины!» Начало получалось не хуже, чем у Армана Перше, только у призраков не могло быть штанов. Строчку было жалко, но Серпент решил не уподобляться некоторым и не жертвовать правдой во имя поэзии. «О днем сидеть в крапиве голым задом. Тоже не то. О!» а днем в крапиве пламенной сидеть. Крапивник в восторге от себя и найденного образа взмыл над просыпающейся улочкой, глянул сверху вниз на копошащихся на земле смертных и увидел... Рафаэля. Проешь его, гусеница! Что этот оболтус здесь делает? Возмущение утонуло в запоздалом раскаянии. Разумеется, Керна ищет его, серпьента. Сбайланты останется вообразить, что с ним, великим и бессмертным, что-то случилось. И бросится на выручку. «Ладно уж, раз заявился, пусть остаётся. Посмотрит на возмездие». Крапивник, трепеща рыжими крылышками, запорхал к приятелю и шмякнулся ему на плечо со словами. «Ты чего здесь делаешь, горе моё?» Сильная, очень сильная рука накрыла разговорчивую бабочку. И чужой голос тихо произнёс. Рене, кажется, нам повезло.